А мне приходится заниматься этим. Во имя чужой девицы, которой моя доблесть совершенно ни к чему. Но я увы дал клятву служить своей даме всю жизнь, сказал рыцарь Джон и улыбнулся с грустью. И всё же, сер Джон, когда-нибудь вы совершите ну совсем уж фантастический подвиг, и трёхголовая студентка наконец-то поймёт, что её блям-бим-бом-бам это вы. заверил его пылкий юнга Я вам очень признателен за сочувствие, сэр Сани, настолько, что вынужден спустить столь бестактное выражение в адрес прекрасной Аалы. Итак, синьоры, до встречи на очередном перепутье, сказал рыцарь Джон и с достоинством зашагал к своему верному совразке. Аскольд Витальевич и его команда тоже не стали задерживаться и попрощавшись с бывшими пиратами погрузились в давно ожидавший родной искатель все три корабля взлетели разом новым обитателям планеты по чудилось будто это запустили великолепный фейерверк огни которого тут же рассыпались по вселенной с первых же секунд полёта в кают компании искателя вернулся прежний домашний уют Присыщенные приключениями члены экипажа собирались вокруг стола, пили вкусный душистый чай, заваренный руками Марины, смотрели, как хлопочет возле двигателей неугомонный механик Кузьма, и с удовольствием вспоминали минувшие дни. "Друзья, говорил командир, у вас наступает прекрасная пора, пора воспоминаний. Примите мой совет: Придаваться этому приятному занятию, конечно, можно везде и в любой позиции: на ходу, на улице, в компании за столом, лёжа в постели, но лучше всего это делать в глубоком кресле. Уйдя в него с головой, откинувшись на спинку и закрыв глаза, вы постепенно погружаетесь в славное минувшее, и перед вашим мысленным взором вновь возрождаются волнующие картины. При этом на лицо командира легла печальная осенняя тень. Глядя на неё, Саня начал мучиться, считая себя виноватым перед Оскольдом Витальевичем. Слова Барбары всё время звучали в его ушах, и он готёрзался, не находя себе покоя. Он осунулся, похудел. Что с тобой? спрашивали его обеспокоенные друзья. Но Саня бодрился, отвечал браво, как и положено юнге. Со мной все в порядке. А однажды командир, наверное, сам не ведая того, совсем запутал Саню, когда сказал, задумчиво глядя в иллюминатор, — Да, если бы люди не совершали ошибок, не было бы приключений. Саня даже вспотел, услышав новый афоризм командира, и машинально вытащил из кармана Маринин платок. Это же платок моей невесты. Как он у тебя оказался? Нахмурился Петенька и ревниво взглянул на Марину. Сейчас разыграется страшная трагедия. Петенька на всю жизнь разочаруется в дружбе и любви и станет злым и бездушным, как помс, ужаснулся Юнга. Это не мой платок, тоже заволновалась Марина. Хотя я где-то его видела, буквально на днях. На нём буква М. Жених оказался сущим упрямцем. И не миновать беды, но к счастью командир отвлёкся от своих мыслей и, не задумываясь, сказал: "Невеста видела платок в такси. Шторман, покажите нам обратную сторону. Так и есть. Метка П, которую, как и вы, Барбар, не заметил. Перед нами, друзья, вещь мульти-пульти. Но почему М здесь, а П там? — насторожился жених. — Чтобы знали. И эта сторона платка принадлежит мульти-пульти. Итак, Юнга, мы ждем вашего рассказа. И Юнга краснее поведал о том, как Барбар хотел разбить будущую молодую семью. Наконец-то мы от него избавились с облегчением, — молвила невеста. Едва она это произнесла, как тут же из машинного отделения появился Кузьма и энергично от rapportавал: "Командир, с кораблём происходит что-то неладное". Только теперь путешественники обратили внимание на странное поведение своего искателя. Он продвигался судорожными рывками, потому что его двигатель чихал. Отчёхов корпус межзвёздного корабля мелко содрогался. «У нас кончаются горючие!» — воскликнул Саня. «Вы ошибаетесь, Йонга. Его запасов нам хватит с лихвой еще на пару таких же путешествий». «С нашим звездолетом случилось что-то необычное!» — покачал головой командир. Он приложил ладонь к стене и пробормотал. «Тридцать семь и пять!» «Не будь я сам тому свидетелем, никогда бы не поверил, что звездолет может болеть гриппом!» Но от диагноза никуда не денешься. Очевидно, в двигатель нашего корабля проник вирус гриппа.